Не иначе, однако, как в согласии с командованием добровольческой армии. Совет государственного объединения раскололся на группы от сторонников прямолинейной национальной политики добровольческой армии до приемлющих петлюру, включительно аграрии и крайние правые. Представитель последних, профессор Левашов, так мотивировал взгляды, своей группы ради спасения родины я готов примириться с желто голубым флагом ибо предпочитаю увидеть спасенный край под желто голубым чем кладбище под трехцветным флагом в результате бюро приняло решение в духе хлеборобов Ярко выступал против поддержки самостоятельной Украины и оккупационных тенденций Шульгин. В личных беседах с французскими генералами, в постановлениях Южно-Русского национального центра и в газете «Россия» французское командование закрыло Россию на восемь дней, и это распоряжение вызвало возмущение не только в кругах единомышленных Шульгину, но и в стане политических противников его. Союз Возрождения обратился к французскому командованию с резким протестом по этому поводу. Французский штаб вступил в примирительные переговоры с Шульгиным, но последний отказался возобновить издание газеты, заявив, что сделает это лишь тогда, когда его совесть позволит считать французов такими же искренними нашими друзьями, какими мы считали их год тому назад, закрывая киевлянин с момента немецкой оккупации Украины. В то же время с благословения Фрейденберга в Одессе начала выходить ярко самостийная и враждебная добровольческой армии газета «Нови шляхи» на резко отрицательной точке зрения в отношении поддержке украинского движения стояли Одесское отделение Национального центра и Союз Возрождения. Последний, впрочем, в этом фазе борьбы принимал мало участия и, по-видимому, не был надлежаще ориентирован в закулисной игре правого блока, так как, по свидетельству Микотина, развернувшиеся затем события были для Бюро Союза полной неожиданностью. Наконец и директория решительно отказалась пойти на явное самоупразднение и удалить петлюру. Она соглашалась только пополнить свой состав лицами не правее социал-федералистов и обязательно стоящими на точке зрения самостоятельности Украины. Весь этот сумбурный период Вся сложная и подчас недостойная игра в области франко-украина-русских переговоров на фоне грозной военно-стратегической обстановки приобретала какое-то трагикомическое содержание. Свадьба на погосте. Ибо в середине февраля украинская армия рассыпалась окончательно. Директория и правительство спешно эвакуировались частью в Проскуров и Каменец-Подольск, частью в Галицию. Галичане враждебно относились к директории, а в единственном еще до известной степени сохранившемся галицийском сечевом корпусе началось брожение против командира, коновальца, и ряд мятежных выступлений на почве отказа сражаться за нежелающую защищать себя на Днепрянскую Украину. Под влиянием всех этих обстоятельств в середине февраля Донзельм Фрейденберг, не разрываясь с директорией окончательно, приостановили переговоры и, оставив открытым вопрос о директории и Украине, вернулись к мысли о создании самостоятельного, но подчиненного французам правительства для Новороссии. 15 февраля Фрейденберг вызвал Маргулиса и на основании имевших место ранее переговоров с Советом Государственного Объединения предложил этой организации образование правительства.